Работа в поместье продолжалась. Оливер звонил различным владельцам кобыл, присланных для случки с другими тремя жеребцами. Сообщал, что жеребята родились живыми и здоровыми. Кроме одного, который умер в утробе, весьма сожалею. Голос его звучал твердо, ровно, властно. Многоопытный капитан вернулся на мостик и видно было, как в его истерзанную душу час за часом возвращается твердость. Я восхищался им. Я собирался всеми силами биться за то, чтобы дать уйму время, чтобы достичь компромисса и предотвратить окончательный крах. Джинни, приняв душ и позавтраков, облачилась в юбку и свитер и отправилась с утренним визитом к очерлиям. Вернулась она, улыбаясь, Такова упругость юности. «Обе их кобылы чувствуют себя лучше», — доложила она. И Мэгги говорит, ходят слухи, будто у Кальдера Джексона дела пошли хуже, его двор наполовину пуст. Радости Мэгги нет предела, по ее словам. У меня мелькнула мысль, что и для очерлев крах Оливера будет означать возвращение к ржавчине и сорнякам. Но вслух я заметил, должно быть, мало сейчас больных лошадей. Мэгги говорит, мало больных лошадей с богатыми хозяевами. После обеда Джинни заснула на диване и выглядела такой по-детски безмятежной, а когда проснулась, на нее накатила ночная боль. «Ой, вы знаете, по ее лицу поползли слезы. Мне снилось» что ничего не было, и что этот же ребенок — только сон, всего лишь сон. — Ты и твой отец, — сказал я, — вы оба храбрые люди. Она шмыгнула и утерла нос тыльной стороной ладони. — Вы хотите сказать, — задумалась она, — что бы ни случилось, мы не потерпим поражение? — Да. Она всмотрелась в меня и чуть погодя кивнула. «Если даже и так мы начнем сначала, мы будем работать. Он уже поступал так раньше, вы знаете. У вас обоих есть этот дар. Хорошо, что вы приехали». Она смахнула подсыхающие слезы со щек. «Бог знает, чтобы тут было без вас». «Я пошел с ней по дворам с вечерним обходом. Уборка и кормление шли своим чередом». Джинни, как обычно, сходила на склад, набила карманы морковью, и то и дело совала ее кобылом, весело переговариваясь с парнями, прилежно выполнявшими подденную работу. Никто из них, видя и слыша ее, не мог и представить, что на нее рушатся небеса. «Вечер добрый, Крис. Как сегодня ее копыта?» «Здравствуй, Денни. Ты его что, завел утром?» «Привет, Пит. У нее такой вид, будто она со дня на день ожеребится. Добрый вечер, Шон. Как у нее дела?» «Эй, Сэмми, она сегодня хорошо ест?» Парни отвечали ей так, будто говорили с самим Оливером, открыто и с уважением, и по большей части не прерывали своего занятия. «Когда мы покидали первый двор, я на мгновение оглянулся, и мне вдруг показалось, что один из работников был рики барнет кто это спросил я джинни она проследила за моим взглядом и увидела парня который спешил к крану размахивая пустым ведром в одной руке а в другой держа полуобгрызное яблоко шон а что он кого то мне напоминает джинни пожала плечами нормальный парень Они все нормальные, пока Найджел за ними смотрит. Только он это не слишком часто делает. «Он работал всю ночь», — мягко сказал я. «Ну, наверное». Кобылы во втором дворе большей частью уже разродились, и Джинни этим вечером особенно приглядывалась к жеребятам. Работники до их денег еще не добрались, и Джинни внутрь не заходила предупредив меня, что кобылы могут очень энергично защищать новорожденных жеребят. «Не угадаешь, когда налягнет тебя или укусит? Папа не любит, чтобы я входила к ним одна». Она засмеялась. «Он все еще считает меня маленькой». Мы прошли во двор жеребят, где работник, отзывавшийся на имя Дэйв, водворял разбухшую, тяжело ступающую кобылу в стойло. Найджел сказал, что она нынче ночью родит, сообщил он Джини. Он обычно не ошибается. Мы прошли мимо случной площадки и попали к жрецам, где Ларри и Рон в центре двора купали летописца, который стоял с таким видом, будто перетрудился, не жалея воды, энергии и проклятий. «Берегись ног», — предупредил Ларри. На него опять наехало. Джинни наделила морковками ротобоя и длиннохвостого, и под конец мы подошли к Сент-Кастлу. В нем было то же величие, та же харизма, что и всегда. Но Джинни протянула ему причитающийся лакомый кусочек, поджав губы. «Он здесь ни при чем», — со вздохом сказала она. «Но я хотела бы, чтобы он никогда не выигрывал скачек». Или чтобы мы позволили ему погибнуть на дороге? Ох, нет, она вздрогнула. Мы не могли, даже если б знали. Милая девочка, — подумал я, — многие люди лично переехали бы его грузовиком. Мы вернулись домой через загоны, и Джинни ласкала каждую морду, что вытягивалась поверх брусьев, и раздавала остатки хрустящего оранжевого лакомства. «Не могу поверить, что всему этому придет конец», — сказала она, оглядывая испечленные конскими силуэтами просторы. «Просто не могу поверить». Я попробовал было намекнуть, что им с Оливером, возможно, было бы удобнее, если я уеду сегодня вечером. Но они дружно запротестовали. «Не надо», — с тревогой сказала Джинни, а Оливер утвердительно кивнул. Пожалуйста, Ким, останьтесь, если можете. Я согласился и позвонил Майк злом, и на этот раз ответила Джудит. Дайте я с ней поговорю. Джинни вырвала трубку из моих рук. Мне очень нужно. А мне, печально подумал я, мне ведь тоже очень нужно поговорить с ней, услышать ее голос, отмыть свою душу ее душой. Я не могу вечно быть чьей-то бессменной опорой, мне тоже нужно утешение. Мне достались крохи после Джинни. Банальные слова и что-то, что скрывалось за ними, все как всегда. «Береги себя», — сказала она под конец. «Ты тоже». «Да». Слово было выдохом, слабым, отдаленным, точно она произнесла его, отведя трубку от губ. Щелкнула разъединившись связь, и Оливер оживленно известил нас, что наступило время для виски, время для ужина, время для чего угодно, что отвлекло бы его от дум. После ужина Джинни решила, что спать ей совсем не хочется, и вместо этого она пойдет погуляет. «Хочешь, я провожу тебя?» – спросил я. «Нет, я в порядке. Просто захотелось пройтись». Полюбоваться на звезды. Она поцеловала отца в лоб и закуталась в толстый теплый кардиган. Я не буду выходить из поместья. Если понадоблюсь, найдешь меня, скорее всего, на дворе же ребят. Он ласково и рассеянно кивнул ей. Она помахала мне рукой и вышла на воздух. И, как будто он дожидался, пока мы останемся одни. Оливер хмуро спросил меня как скоро, по моему мнению, банк решит его судьбу. Мы вкратце прикинули его устрашающие перспективы и часа два обсуждали возможные выходы. Где-то около десяти, когда мы, по крайней мере, дважды повторили все сказанное и зашли на третий круг, в заднюю дверь замолотили кулаками. «Что там еще?» — нахмурился Оливер, поднялся и вышел. Я не разобрал торопливых слов, только крайнюю срочность в возбужденном голосе, от которой вдруг пошли мурашки по коже. «Он где?» — громко и отчетливо спросил Оливер. «Где?» Я пулей вылетел в прихожую. Какой-то парень стоял в дверном проеме, тяжело дыша, вытаращив глаза, испуганный до крайности. Оливер уже на ходу бросил мне через плечо, «Он говорит, Джинни лежит на земле без сознания!» Парень повернулся и побежал. За ним Оливер и я, наступая ему на пятки. И потому как пыхтел парень, я сообразил, что Джинни находилась в дальнем конце поместья, далеко за коттеджем Найджела и общежитием конюхов, скорее всего, у ворот, выходящих на нижнюю дорогу. «Мы добежали туда без передышки», Парень уже вдвое складывался на каждом вдохе. И нашли Джинни. Она лежала на боку на твердом асфальте. Сбоку стоял на коленях другой конюх. В тусклом лунном свете были видны лишь силуэты, размытые, смутные очертания. Оливер за ним я рухнули на колени. И Оливер спросил парней. «Что случилось? Что случилось? Она упала». «Мы только нашли ее», — отвечал второй конюх. «Мы возвращались из паба, но она повернулась, сэр. Она что-то говорила». Джинни и правда слегка дернулась и сказала. «Папа». «Да, Джинни, я здесь». Он протянул руку и погладил ее. «Сейчас мы тебе поможем». В его голосе прозвучало облегчение, но ненадолго. «Папа», — пробормотала Джинни. «Папа». «Да, милая, я здесь». «Папа». «Она вас не слышит», — озабоченно сказал я. Он повернул ко мне лицо. Во тьме блеснули его глаза. «Вызовите скорую. Телефон у Найджела в доме. Скажите, чтобы гнали машину как можно быстрее. Боюсь, ее нельзя двигать. Вызовите скорую». Я сорвался, было выполнять поручение, но одышливый конюх сказал... Найджела нет, я туда стучал. Там никого, и все заперто. Я вернусь обратно. Я ворвался в дом и постарался угомонить свое хриплое дыхание, чтобы мои слова прозвучали разборчиво. Скажите им, чтобы подъезжали снизу, от деревни. Маленькое ответвление справа, там, где развилка. Оттуда миля, широкие железные ворота, слева. Понятно. — бесстрастно сказал голос. — Уже выезжают. Я стащил со своей постели стеганое ватное одеяло, бросился бегом через поместье и нашел все, как было. — Они едут, — сказал я. — Как она? Оливер, как мог, тщательно подоткнул одеяло вокруг своей дочери. Она все время что-то говорит, только звуки, ни слова. — Па, — сказала Джинни. Веки ее дрогнули и слегка приоткрылись. «Джинни!» — настойчиво повторил Оливер. «Папа здесь!» Ее губы пошевелились и что-то неразборчиво прошептали. Глаза смотрели в никуда, поблескивали. Но это отражался в них лунный свет и не признак сознания. «О, Господи!» — пробормотал Оливер. «Что с ней случилось? Что могло случиться?» Два конюха стояли рядом и неловко переминались, не зная, что ответить. «Пойдите, откройте ворота», — приказал им Оливер. «Встаньте на дороге, просигнальте скорой, когда она подъедет». Они побежали, будто с облегчением. Подъехала скорая, вспыхнули огни. Два человека в спецодежде проворно подхватили Джинни и осторожно уложили на носилки. Оливер попросил их дождаться, пока он выкатит ленд из гаража Найджела, и через короткое время скорая рванула в больницу, а мы с Оливером поехали следом. «Как удачно, что у вас есть ключ!» — пришло мне в голову. «Надо было что-то говорить, хоть что-нибудь». «Мы всегда держим его в той банке на полке». На банке было написано «черная смородина», «таблетки от кашля» принимать по назначению. Оливер вел машину, как автомат, держась позади фонарей скорой. «Почему они не едут быстрей?» спрашивал он, хотя они ехали с приличной скоростью. «Наверное, не хотят ее трясти». «Думаете, у нее удар?» «Она слишком молода». «Нет, у меня была двоюродная сестра, аневризма аорты, когда ей было шестнадцать». Я покосился на его лицо, жесткое, суровое, сосредоточенное. Путь казался бесконечным, но вот он кончился у огромной, сияющей огнями больницы, растянувшейся на целый городок. Люди в спецодежде открыли задние дверцы машины. Оливер припарковал ленд-ровер, и мы вошли в ярко освещенный приемный покой и увидели, как они вносят Джинни в занавешенный бокс и как потом выходят со своими носилками. Мы поблагодарили их, и они ушли. Медсестра указала нам на стулья и велела посидеть, пока она сходит за доктором. Помещение было пустым, все на готове, без суеты. Десять часов, воскресная ночь. Пришел доктор в белом халате с болтающимся стетоскопом. Индиец, молодой, черноволосый, потирающий глаза большим и указательным пальцами. Он прошел за занавеску вместе с сестрой, и около минуты Оливер стискивал и разжимал кулаки, не в силах сдержать тревогу. Голос доктора слышался очень ясно, индийский акцент не мешал. Не было смысла вести ее сюда, она мертва. Оливер вскочил на ноги. Одним прыжком пересек сияющий чистотой пол и лихорадочно отдернул навеску. «Она не мертва!» «Она говорила, двигалась, она не мертва!» Я в ужасе рванулся за ним. «Она не могла умереть, никак не могла, вот так скоро, и больница даже не будет пытаться ее спасти, она не могла!» Доктор, нагнувшийся на Джинни, выпрямился, оттянул руку от ее головы и посмотрел на нас. «Это моя дочь», — сказал Оливер. «Она не мертва». «Что-то вроде утомленного сострадания» выразилось в плечах доктора. «Мне очень жаль», — сказал он. «Она умерла». «Нет». Слово мучительно сорвалось с губ Оливера. «Вы ошиблись. Позовите кого-нибудь еще». Медсестра всплеснула руками, но молодой доктор мягко сказал. Пульса нет, сердце не бьется, зрачки не реагируют. Она умерла минут десять назад, может быть, двадцать. Я могу позвать кого-нибудь еще, но тут ничего не поделаешь. Но почему, не мог понять Оливер. Она разговаривала. Темный доктор взглянул туда, где Женя лежала на спине с закрытыми глазами. Каштановые волосы обрамляли очень бледное лицо. Ее одежда была расстегнута для удобства прослушивания. Виден был белый бюстгальтер, и медсестра также распустила посвободнее корсаж ее юбки. Женя выглядела такой юной, такой беззащитной. Она лежала немо недвижимо. И я оцепенел, не способный поверить, как и Оливер, не способный принять то, что так чудовищно изменилось. «У нее разбит череп», — сказал доктор. «Если она разговаривала, значит, она умерла по дороге, в машине. Когда поврежден череп, такое бывает. Мне очень жаль». Снаружи взвыла сирена скорой помощи и за дверьми, через которые мы входили, вдруг возник шум, засуетились люди, возбужденные голоса отдавали несвязные распоряжения. «Автомобильная авария!» — выкрикнул кто-то, и глаза доктора скользнули мимо нас к новой нужде, к будущему, а не к прошлому. «Я должен идти», — проговорил он, и медсестра, закивав, сунула мне в руку то, что держала. Белый плоский пластиковый флакон. «Это вы можете забрать», — сказала она. Это было заткнуто у нее за корсажем на животе. Она собралась была прикрыть Дженни простыней, но Оливер остановил ее. «Я сам это сделаю. Я хочу побыть с ней». Молодой доктор кивнул, и мы с ним и медсестрой покинули бокс и задернули за собой занавеску. Наступила недолгая тишина, и доктор окинул взглядом три или четыре штуки носилок, прибывших ко входу, и глубоко вздохнул, как будто выбирая остатки энергии из дальних резервов. «Я на дежурстве, тридцать часов», — сообщил он мне. «А сейчас пабы открыты. Десять часов, воскресенье. Пьяные водители, пьяные пешеходы. Всегда одна и та же история». Я сумрачно сидел на стуле и поджидал Оливера. Белый пластиковый флакон оклеен был фабричной этикеткой, гласившей шампунь. Я засунул его в карман куртки и задумался, только ли из-за перегруженности доктор не спросил, как был пробит череп Джинни. Не спросил, упала ли она на камень, на бордюр тротуара или ее ударили.